«Как успехи?» Адам отвлекся на дорогу, перевел взгляд куда-то вперед, чуть вильнув в сторону и снова посмотрел на меня. «Что сказал Вилье?» Я пожала плечами. «Сказал, будем работать. Ничего неопределенного. Книгу вручил почитать на досуге. Расскажу все при встрече. А ты?» «Все хорошо?» Он нахмурился, чуть прищурил один глаз и нехотя выдал.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 которую никто не решался нарушить. «Как Марианна?» На экране визафона появилась рука Адама, после чего изображение мелькнуло и пропало. Распросы при этом не прекратились. «Вы видели с ней? Ты объяснила, что я не могу приехать?» «Нет!» Донну перекосила от злости. «Она знает, что ты в городе и ждет, когда мы заберем ее в имение». Я сказала, что у тебя много дел, и, скорее всего, ничего не получится с празднованием. Потом попросила ее выйти сейчас, просто увидеться. Но не тут-то было. Совершенно дрянной характер. Сказала, что у нее много занятий, и бросила трубку. Некромант молчал. Только слышно было, как визжат шины его авто на очередном повороте, поерзав на сиденье, Я почувствовала себя абсолютно лишней при разговоре этих двоих. Не придумав ничего лучше, приподняла визофон, взглянула на экран и, выдавив улыбку, проговорила «Увидимся позже, Адам», после чего отключилась и передала аппарат хозяйке. Та выжила педаль газа почти до упора так, что меня вдавила в спинку и понеслась прочь от гнезда.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 Сразу вспомнила я, поднимая голову и заглядывая в глаза полные тревоги. «Новости о Роджере?» Боннер не спешил с ответом. Провел указательным пальцем по моему лицу, перешел на губы, чуть надавив на нижнюю, уже большим. А потом проговорил сукаризной. «Я соскучился, Кэти. А ты, кажется, только о своем муже и думаешь». Я невольно улыбнулась.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 Пришлось оправдываться перед Адамом за молчание, мол, нужно было сказать это гораздо раньше и преступную беспечность. Нельзя было беседовать с ней наедине, а еще за то, что не придаю значения мелочам. Меня трижды заставили подробно пересказать все, как было, кто что говорил, где стоял и как менялись выражения лиц у присутствующих. На четвертом круге я выдохлась, топнула ногой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 Отпала нужда в дыхании, во всем теле наступила легкость, приятная, будоражущая, обещающая свободу от страхов и боли. С улыбкой распахнув глаза, я совсем не удивилась, увидев дом с фотографией, показанных мне бонором, еще тогда, в его кабинете. Дом, когда-то принадлежавший изобретателю. Поднявшись, пошла к нему.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 И мне стоило это немалых сил, просто выслушайте меня. Когда-то вы сделали для меня очень многое, и теперь я пришел помочь вам. Это круговорот долга в петле времени. Вы сами так его назовете, Кэтрин. Я остановилась, с любопытством смотрелась в лицо незнакомства. Большие карие глаза, обрамленные густыми черными ресницами, высокий лоб, греческий профиль —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 Смотрел то на меня, то на артефакт в руке, то куда-то в сторону. Я невольно уставилась туда же, и тьма в том месте раступилась, открывая взору небольшое углубление в полу. Там не хватало двух дощечек, а ковер был отогнут. Рядом лежали пистолет, небольшой блокнот, ручка и книга в черном кожаном переплете —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 Явное доказательство моего преступления. А я ведь действительно не помнила. Ну не говорить же ему, что меня вел туман, в котором я разговаривала с незнакомцем. Боннер и без того меня к психиатру определил. Адам громко вздохнул, поднялся, отошел куда-то и вернулся уже с маникюрным набором. «Дай сюда», — скомандовал он, хватая меня за руку, после чего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 а потом поделился собственным заключением. «Я бы хотел сказать, что все рассказанное всего лишь плод твоего же воображения. Дом я сам показывал на фото, а мужчину ты могла видеть раньше где угодно. Даже имя его могла слышать. Ну и сказались переутомления, зов артефакта, твои страхи. Но я снова посмотрела в черные как ночь глаза,